Дважды, когда выдавалась плохая охота, Рой ставил капканы в заповеднике Болт-Ривер, примыкавшем с запада к мускуги. Он не чувствовал тогда угрызений совести, но позднее, поразмыслив, он дважды решал никогда больше этого не делать. Из-за нескольких шкурок не стоило попадать в тюрьму и терять право на охоту. И теперь, если бы он не выпил столько этой отравы, то начсто отказал бы Зелу решительным «нет». Но сейчас в нем заговорила водка. «Да, это был дело!» — воскликнул он. «Брать бобров заповедники. Вот всполошился по наш инспектор!» — он захотал. «Что ж тут мудреного, Рой? Особенно, если нас будет трое!» «А я-то вам зачем?» — резко спросил Рой. «Зел знал, что Роя не проведешь». «Слушай, Рой», — сказал он, — «ты лучший зверолов во всем, Мускоги. Ты один можешь наловить больше бобров, чем половина трапперов всей территории. Было бы только что ловить». «Ну а в заповеднике там бобров, видимо, невидимо. Там на болотах так много хаток, что бобрам не хватает пропитания. Чего тебе еще надо? И весь этот мех в одном месте. Не надо мерять десятки миль на обходах капканов, разыскивать следы. Весь зверь в одном месте. Только ждет хорошего зверолова. Тебя, Рой! Право же, все это очень просто». За один раз ты с нами наловишь столько, что хватит стариться на север, да еще сейчас Бобер всегда в цене, ты сам это знаешь, дело верное. Не слишком ли, Вот подожди, повидаешься с Мэрием, поговоришь с ним, втроем можем договориться. Ну, как, а? Картина была такая заманчивая, что Рой поколебался, прежде чем отказать. Так пойдешь? Рой вздохнул. В нем заговорили остатки осторожности. «Нет, оруйте вы вдвоем с мэр Рим. Вы вольные бродяги из работяга, трапер. Недолго тебе работать, звери то нет». Они допили водку, и это сделало их закадычными друзьями и неразлучными компаньонами. сен клэр сложил в дуплой инструмент, надел куртку, и они пошли в единственный бар Сент-Эллено. Это было двухэтажное дощатое строение в шесть комнат. Когда-то здесь помещался процветающий магазин. Там, где раньше был мясной прилавок, теперь устроена стойка, а на полках вместо всяких товаров стаканы и бутылки с различными напитками. Рой и Зелл сент ввалились в бар, два загнанных мула, вот воткнуться носом в землю под тяжестью непосильной нож. Лэм! — закричал Рой бармену Янки. Я собрался в ад. Так выставь мне какое-нибудь медвежье пойло, чтобы мне туда скорее добраться. Давай мне этого, Black and Blue, тащи бутылку. Ро еще помнил, как он налил себе зелу. Помнил, что Клем налил по стакану для себя и для Джеки Пратта, единственного Сантаринского дурачка. А потом все поплыло, смешалось. И что он чувствовал, и особенно что делал. Смутно помнились все новые порции выпивки, только он валился с ног и снова подымался, и как то то его бил. Мальчишки, которые дразнили его на улице, «Ты пьян, Рой! Ты буянишь, Рой!» Но он же не помнил, как убеждал их, «Ну что вы, ребята, да разве я пьян?» И как швырял в них камнями, когда они не внимались. А после мальчишек был в памяти полный провал. До того самого мгновения, как он проснулся, в совершенной темноте, весь разбитый и больной. Голова у него разламывалась. Ему было плохо. Он лежал без движения, стараясь сообразить, где он. Долго это ему не удавалось. Он слегка пошевелился и вдруг сразу понял. «Джинни», — сказал он тихо, лежавший рядом с ним, не пошевелился. Рой не двигаясь, долго прислушивался, как она дышит в глубоком сне. Потом он Осторожно слез с кровати и едва удержался, так его шатнуло назад. Он знал, где должно быть его платье, но долго нащупывал его. Сидя на полу, он натянул носки и сапоги, и тут заметил, что в окне чуть бречет рассвет. А он прошептал еще раз «Джейни». Она не ответила, и он не подошел к ней. «Рой больше не стал дожидаться». Он как можно скорее выбрался из комнаты. В кухню он тяжело перевел дух и стал искать свою брезентовую куртку и пакет. Они лежали под окном на ларе. Натянув куртку, он стал искать кепку и нащупал ее в кармане вместе с четырьмя кусками мыла люкс В пакете были две банки, подарок миссис Бартон и две другие еще теплые, положенные туда Джин Эндрюс. Он не стал смотреть, что она еще туда положила, но ему пришлось зажечь лампу, чтобы написать Джинни записку с просьбой передать 300 долларов Джеку Бертону. Им опять стало так плохо, что он сел на ларь и схватился за голову. Его уже одолевал стыд, и он постарался поскорее вывести себя из этого отспинения, чтобы уйти не встретив Джинни. Собственно, он знал, что хотел уйти не только от Джинни, но и от себя. Всего страшнее и позорнее для него были часы пьяного забытья. Раньше Джинни Эндрюс рассказывал ему, какие гадости он вытворял в пьяном виде, неповторимые гадости. Это всегда его угнетало. Он всегда боялся поступить нехорошо, даже просто невежливо. Со временем она перестала стыдить его, поняв, что ему самому невыносимо стыдно. Наоборот, она старалась утешить его, Говоря, каким он был нежным и жалким. Но Рой не знал, чему же верить. И чем больше она его ободряла, тем больше он сомневался. Раскаяние было неизбежно, и он предпочитал покинуть ее вот так, среди ночи, только мне оказаться днем лицом к лицу с ней и с самим собой. Он тихонько приоткрыл входную дверь и на минуту остановился на пороге, почувствовав чудесный холодный воздух. Когда он проходил мимо окна спальни, Джин не услышал его тяжелое дыхание и сама тяжело перевела дыхание, которое задерживала с тех пор, как услышала, что Рой проснулся. Потом он и ушел. И между ними опять зима, еще одна долгая канадская зима. На ферме ни Сэм, ни Руф еще не вставали, ведь едва начинало светать. Рой постарался их не разбудить, потому что знал, Сэм снова станет добиваться от него ответа на вопрос, который Рой хотел считать разрешенным. Если бы он дождался Сэма и сказал ему, что Джек наймет и оплатит работника, Сэм мог бы не согласиться, и Рою пришлось бы начинать все сначала. Предоставляя самому Джеку прийти и рассказать все Сэму, Рой надеялся избежать отказа Сэма. Даже сделать этот отказ невозможно. Сэм примет работника. «Сэм не уедет, не бросит ферму. Джек Бартон уладит все это с Сэмом. Делать теперь за Джеком». Рой переоделся и почти бегом направился к городу. У Дюкина он прошел через заднюю дверь. Заплечный мешок его был готов, весь заказ уложен, и Рой еще раз благодарностью оценил быстроту и деловитость Пита Дюкина. Даже новые капканы были распакованы и прикреплены как следует поверх мешка. А под капкана была засунута бутылка Black and Blue. Рой нуждался в ней, как никогда. Молодчина, Пит, сказал он и раскуприл бутылку, чтобы сейчас же выпить. Его дурманенную голову и обожженный язык ошеломило новым ударом. Ух, это и быка свалит, сказал он вслух. Рой вскинул мешок за плечи, сдвинул с раскалывающегося лба головной ремень, сунул бутылку в карман и зашагал по дороге. Каждый раз, когда ему хотелось глотнуть, приходилось опираться на дерево, чтобы мешок не перетянул, когда он запрокидывал голову. Было неудобно, и холодный спирт стекал по подбородку и шеи на затылок. «Это и быка свалит!» — твердил он при каждом глотке. Он пил теперь, чтобы забыть, что был пьян, и чтобы изгладить из памяти все то неблагополучие, которое оставалось позади. Во-первых, как он добрался до дома Джим Эндрюс вчера вечером. Это всегда была первой его мыслью. Ему всегда удавалось добрести туда, но как он ни разу не мог вспомнить. Потом Сэм... Сэм хочет бросить ферму. Рой знал, что ему следовало бы остаться и до конца уладить все это дело. Надо было остаться. И самому предложить Сэму нанять работника, а не предоставлять решение Сэму. Сэм может отказаться. Это полумера Роя может только подтолкнуть его на что-нибудь отчаянное, например, сейчас же собраться и уехать. Но Рой знал, что Джек Бертон не допустит этого. Джек уговорит его остаться. Джек найдет ему работника. Джек поддержит его. Теперь дело за Джеком. Даже сент Тэллен и тот теперь держится только на Джеке. Джек, который не сдается... Который не даст себе выжить с фермы ни земельным банком, ни процентом по закладной, ни хищникам и ни налогам, ни нехватке инвентаря, земли, помощи, осушения, денег и предусмотрительности. сент будет существовать, пока здесь есть Джек. А пока не оба на месте, не забыт, не потерянный рой там, в самой глубине леса. Ни за что не сдамся. Он все еще видел и слышал, как Джек Бертон произнес эти слова, и они поддерживали его. Он снова выпил, лишь за себя. Он покидал Сент-Эллен, оставляя там слишком мало себя, оставляя там призрак Энди, которого там, может, и нет, хотя кто знает, оставляя все нерешенным. Рой в последний раз шел охотиться в эти леса. Он это знал, он предчувствовал это. И в прошлые годы, но теперь знал, наверное. Участок опустошен. Это он тоже знал. И в прошлые годы. Но сейчас предстоит окончательная проверка. Тогда ты -то все и начнется. Уйти на север и покинуть Сан-Айлен. А потом что? Безнадежно спрашивал он себя. Будет ли здесь Сэм? И старая ферма? Будет ли здесь Джинни? И он сам? Или лес окончательно поглотит его, оторвет его от людей и наложит на него свою лапу. Нет, он не животное. Чем больше он наблюдал зверей, тем острее чувствовал, что он человек и нуждается в людях. Лес и пустыни не поглотят его. Но Сент-Эллен должен помочь ему в этом. сент и Сэм, и Джинни, и Джек Бартон, и сама эта дикая и скупая земля». Рой уже одолел подъем до того места, где старая лесовозная дорога взбиралась на голый гранитный гребень. Чтобы уверить, что существует сент аллен ему надо было обернуться и взглянуть назад. Вот он на месте, еще не проснувшийся, озаренный жутким заревом восхода. Рой постоял, переминаясь ноги на ногу, ожидая, не покажется ли дымок, маленькая черная фигурка, грузовик хоть какой-нибудь признак жизни, все было пусто. И Сент-Эллен выглядел так, словно проиграл свое сражение с лесом, и скоро исчезнет. Таким рой и унес его с собой в леса, когда свернул с дороги в подлесок с пьяной головой, пьяный под тяжелым грузом, с пьяными глазами и пьяным распухшим ртом, весь пьяный, опорожный в белую бутылку, и, швырнув ее перед собою так, что она вдребезги разбилась о камни, весь мертвецкий, пьяный, кроме шагающих ног и инстинкта направлений. Они-то и вели Роя вглубь лес еще долго после того, как сознание вовсе оставило его. Глава четвертая Стоя одной ногой в челноке, Рой другой оттолкнулся, и вывел его из маленькой скалистой бухточки. Сейчас же, став на одно колено, он начал подгребать, используя разгон от толчка. Острое весло быстро погнало суденушка по тихой воде. Его крепкие руки так расчетливо прилагали свою силу, что не было ни рывков, ни задержек, а только упорное, ровное скольжение твердого брезентового корпуса, прорезавшего воду. Он плыл по мускусной заводе, которая вела к его главному озеру, и главная из его хижин была одним из основных участков его ход Это был искусственный водоем, извилистый, заросший, образованный старой бобровой запруды, которая так надежно перегородила ручей, что получилось озерко с крутыми, густо заросшими лесом берегами. Идеальное обиталище для мускусной крысы, андатры, Не слишком глубоко дно и берега густ покрыто осокой, рогозом, стрелолистом и тростником и усеяны старыми дуплистыми пнями, немаловажные условия для андатры. На серо-коричневой поверхности воды повсюду виднелись травянистые, слепленные из грязи и веток островки. На тех, что побольше были нора андатры, на тех, что поменьше, крысы спокойно кормились, недостижимые для хищных врагов. Рой направил челнок к одному из таких островков. Некоторыми из них он пользовался как укрытием, приманивая уток. И сейчас, когда челнок его вышел на открытое зеркало, с них поднялась туча черков и крахолей, красноголовых и чернокрылых диких уток и свистух. Они вспорхнули небольшими шумными стайками и скрылись. Возле одного из островков Рой подобрал двух уток, которых утром подстрелил с берега. Он бросил их на дно лодки и опять свернул к берегу, чтобы начать осмотр капканов. Рою до сих пор было плохо, но это была слабость выздоровления. Он не помнил, как добрался до болота, не помнил даже, как покинул Санта-Элен. Знал только, что очнулся сегодня утром в своей хижине на болоте, что его сильно рвало, и что каким-то образом он сберег свой мешок в целости, даже яйца. Худшие миновал. Но и теперь, гребя, он с трудом мог сосредоточиться на том, что делает. Ему приходилось напрягать память, чтобы не пропустить капкан. Он знал, что в этот раз больше, чем когда-нибудь нельзя пропускать ни одного. Обловом на этом болоте всегда открывался у него зимний сезон. Это всегда бывало показателем, какой можно ждать охоты. Он уже приближался к первому капкану, как вдруг услышал, что его окликают сотмели перед хижиной. «Рой! Рой Макнейр!» Челнок уткнулся в большой ком слипшихся водорослей. «Кто там?» — крикнул Рой. «Это ты, Джек?» Он подумал, что это Джек нагнал его, чтобы сказать, что Сэм все бросает, или, может быть, что вернулся Энди. «Эндрюс?» «Это я, Скотти Малкольм!» «Скотти!» «Здорово, Скотти! Сейчас причалю!» Голос роя прозвучал глухо и тускло, теряясь в болотных зарослях. Несколькими ударами весла он повернул челнок в хижни. «Ты что, в санта эллен «Нет, я в лес с тобой», — сказал Скотти. ты избавился от длинной прогулки. Еще полчаса, это ты меня здесь не застал». Скотти Малкольм охотился вместе с трапером, которого все звали Самсоном. У каждого был свой участок, но охотились они сообща. Участки их находились к северо-западу от Роя, и, проехав на челноке Роя по озеру, Скотси выгадывал двадцатимильный переход по высоким хребтам, которые вели к его владениям. — Вчера я узнал, что ты ушел из Санта элена сказал Скотти, нагибаясь, чтобы ухватить челнок за нос. Ну — Но и шагал же ты. Я шел полночи, чтобы тебя нагнать. Скотти уселся на камень, чтобы снять мешок, и протянул Рою ружье. Это был худощавый, подвижный, жизнерадостный кельт, ростом не выше роя, лет на 10 моложе его годами и лет на двадцать сложений. Он был одет как настоящий охотник и траппер, не то что рой, который выглядел скорее как рабочий литейщик по дороге на завод. У Скотти была хоть и поношенная, но настоящая охотничья шапка. Его шерстяная куртка была спортивного покроя, Его сапоги были охотничьи споги с резиновыми головками и высокими голенищами мягкой кожи. «Смотри, не замочи свои сапожки», — сказал Рой, когда Скотти, перегнувшись, опустил свой тяжелый мешок на дно челнока. «Сапоги Скотти в лесу были всегда до блеска начищены, и каждый год кто-нибудь дразнил Скотти, что они распугают дичь, отравят воду, собьют все следы и подпалят лес». «Смотри, не лодку!» — не остался в долгу Скотти. Усевшись, он взялся было за второе весло, закрепленное кожаной лямкой, но тут же ему пришлось отпустить его и ухватиться за борт, потому что Рой откинулся назад и сильно накренил челнок. «В чем дело, Рой?» — крикнул Скотти через плечо. «Ты что, устарел для увеселительных прогулок?» «Это все твой вес, пера, никак не вруновесишься!» Это все ты, бездонная бочка, ишь, накачался. А давно ли ты стал трезвенником? Скотти не ответил. Скотти не был трезвенником. Это он должен был признать. Но он всегда четко различал добро и зло, даже в самом себе, особенно в рое который часто не оправдывал его ожидания. Они оттолкнулись от берега и поплыли к первому капкану роя. Как и ты начисто не выловил это болото уже много лет назад, сказал Скотти. Андатор в этом болоте никогда не переведется, Скотти. Не было еще зимнего сезона, когда я не брал бы здесь хоть сколько-нибудь. Может быть. На что ты называешь сколько-нибудь? Три иногда, четыре крысы, надеюсь, ловушка Иногда весной дело доходит до недомерков, но тогда я снимаю капканы и даю им подрасти. Странное дело, Скотти. Но я всегда вылавливаю сначала самых старых и самых больших крыс, а потом они идут все мельче. Рой имел право говорить о андатрах, потому что из них двоих он был знатоком. Все трапперы ставили капканы на разного зверя, но большинство из них специализировались на каком-нибудь одном. Рой работал в своем стиле, был специалистом по массовому облову. Он специализировался на том пушном звере, который собирается в большом количестве в определенном месте. Бобры, леондаторы живут сообществами у плотин и на болотах. Они никуда с места не двигаются, и ежегодным приплодом не только восполняют убыль, но еще и растут в числе. Скотти предпочитал более пугливого и подвижного, но и более ценного зверя. Норку, куницу, ласку, зверей-бродяг, которых... Надо было уметь выследить, разведать их тропы, водопой, ночлеги. Первый капкан был пуст, но разряжен. «Должно быть сорвался», — сказал Скотти, удерживая челнок на месте. «Да нет. Это система Виктор с тугим предохранителем. Они безотказные. Самая ловкая крыса и та не высвободится. А это, должно быть, оттянулось стражок. Так почему ты не поставишь капкан поглубже в нору, чтобы она не могла зайти сбоку?» Тогда тянет за цепочку. Капкан был поставлен в кормежную нору. Это была небольшая впадина в рыхлом обрыве. Верхняя часть была над уровнем воды, а нижняя уходила под воду. В поисках кола, которым был заякорен капкан, Рой глубоко погрузил руки в воду. «Ты что, достаешь его?» — спросил скотт. – «Нет, забиваю кол поглубже». Рой настрожил капкан и установил его в норе под водой. «Теперь не вытянет», — сказал он. Потом срезал три или четыре тростниковых стебля и воткнул их в грязь возле капкана, как скромную приманку. Они объехали все болото, осмотрели все капканы и в кормежках, и в ночлежных норах, и на кочках, где крысы поочередно оставляют следы пахучего липкого мускуса, вызывая на свидание или на поединок, и возле дуплистых пней с уборными, нигде ничего». «Осталось еще два», — сказал Рой. «Похоже, что ты можешь поставить крест на этом болоте», — сказал Скотти. «Но в последних капканах было по крысе». «Неплохие», — сказал Скотти. «Средние», — возразил Рой, бросая крыс в челнок. «В первый раз у меня на этом болоте такая неудача». «Две на десять капканов — это неплохо, Рой». Рою пришлось согласиться, но внезапно он принял решение. «Давай-ка пройдем еще раз». Я сниму половину этих капканов. Чего им зря сидеть в этом болоте? А тебе что, не хватает капканов? Нет. Так зачем же снимать их? Зряшное дело, Скотти. Зряшное дело. Они сняли четыре из десяти капканов и переправились на другой берег озерка, где и пристали среди гущей водорослей. Скотти вылез первым и придерживал челнок, а Ройнис хотел больше мочить ноги. Он закинул мешок за плечи и передал ружье Скотти. Став на колени, Рой быстрым броском опрокинул челнок себе на голову, и они начали переволок. Весла, закрепленные в кожаных уключенных, уравновешивали лодку на плечах, а борта упирались в предплечье. Главное было держать равновесие. И Рой свободно размахивал руками, следуя за Скотти по узкой лесной тропе вверх по крутому подъему. Они не разговаривали. Еще до конца подъема пошел дождь. Поначалу слишком слабый, чтобы пробить сосновые ветви, нависавшие над тропой. Он скоро стал окатывать их потоками воды. И они шли то мокрыми прогалинами, то прогретыми сухими аллеями из сосен, где было сухо над головой, сухо в воздухе, сухо везде. Так они дошли до перевала. Перевалив и начав длинный спуск, Они все чаще попадали на мокрые прогалины, и через час извилистого спуска, промокшие до костей, выбрались к узкому концу акульевого озера. «Спусти челнок на воду, а я погляжу. Тут у меня два капкана на норок», — сказал Рой. Он опустил челнок на отмель и пошел, пробираясь по берегу между скалами и бурелому. Капканы были поставлены у входа в обиталище норок, у самой воды. Рой поглядел на гладкую скалу, спускавшуюся к плоской песчаной отмели, еще раз подумал, что нет места лучше для норки. Но в эти ловушки за всю весну не попалось ни одной. И тоже ничего не было. И он снял их. «Ты становишься чересчур разборчив, Рой», — сказал Скотти, увидев капканы. «Зачем ты эти снял?» «Здесь нет больше пушного зверя», — сказал Рой. «Ты слишком много требуешь». Скотти влез в челнок. «Зверь приходит и уходит», — добавил он. «Он уходит, уходит. Уже ушел», — сказал Рой. «Отсюда, по крайней мере, он ушел». «А ты просто дурь на себя напускаешь», — сказал Скотти, и от сильного удара весла нос лодки и так зарылся в воду, что Рою пришлось дважды сработать веслом, чтобы ее выровнять. «Ты столько лет твердишь, что участок выловлен, но каждый раз как ты оборачиваешься». Пушнина становится меньше, и дичи тоже, но это дело поправимо, Всегда так бывало. А теперь не то. С каждым годом зверь уходит все дальше, на север. От дождя вода стала как мертвая, и нос челнока легко резал ее податливую поверхность. Хотя время близилось к полудню, видимость сквозь дождь была плохая. «Уходит на север», — повторил Скотти. «Все бы помешались на этом». Все собираются уходить на север. Рой и сам не был уверен, правильно он делает, снимая капканы. Как знать, а вдруг эта покорность, отчаяние и сборы на север — это всего лишь отражение его краха в Сент-Эллине. элене А то как же, Скотти? — сказал он крепким плечам и затылку впереди себя. — Нам всем предстоит либо уходить на север, либо осесть на ферме в Сент-Эллине. Так что выбирай, Скотти. Выбирай любой из двух. Всю дорогу по озеру они не переставали спорить. Послушай, уж с этим ты должен согласиться, сказал наконец Скотти, когда они начали переволок через узкую перемычку к последнему озеру. Если ты не перестанешь снимать отсюда капканы, то этой зимой мехов у тебя не будет. Теперь Скотти тащил челнок на голове, а Рой шел впереди посмеиваясь тому, что Скотти в споре, как всегда, чересчур принимает все к сердцу. Но невольно хотелось разделять оптимизм Скотти в отношении их будущего. И хотя сам Рой слишком трезво смотрел на вещи, чтобы с ним соглашаться, но все же слушать его было приятно. На мгновение это оживило в нем утерянную веру в свой охотничий участок. Прежде чем пускаться в путь на последнее озеро, озеро Т основную базу охотничьих угодий Роя, они остановились позавтракать в одной из его старых заброшенных хижин. Когда-то охотничьим центром Роя были мускусная завыть и первая построенная на ней избушка. Позднее он передвинулся севернее и построил эту хижину на озере Т. Через некоторое время, лет десять назад, он подался еще севернее, И выстроил свою третью хижину на другом берегу озера в двух часах отсюда лодкой. Как и многие озера Канады, это озеро названо было в своей форме, напоминающей заглавную букву «Т». Сейчас они были в основании буквы. И чтобы попасть к теперешней хижине Роя, надо было подняться по средней палочке, свернуть налево и плыть до конца поперечины. «Где у тебя ключ?» Спросил Скотт, когда они сбросили мешки у порога хижины и отряхнулись от дождя. «А почему ты не хочешь развести огонь здесь, на воздухе?» Спросил Рой. «К чему это? Разве ты снял печку?» «Да нет, она стоит на месте», — отозвался Рой и достал ключ с гвоздя под застрехой. Скотт отпер дверь, и они вошли. Рою этого не хотелось. Он не любил входить в свои заброшенные хижины. Она была прочной постройкой, сухая, но внутри неимоверно запущена. В ней стоял тяжелый запах гнили, и все было запакощено мышами. Мыши изгрызли матрац, и вся хижина до самых стропил была в обрывках мочала и растительного пуха. Повсюду, на полках, на грубо сколоченных столах, в печи и даже в лампе были мышиные гнезда. Рой и Скотти затопали ногами, и большинство мышей скрылись, но некоторые остались и нагло глазели на непрошенных гостей. Одна не могла выбраться из стеклянной банки, пока Скотти не опрокинул банку и тогда шмыгнула прочь. Рой сплюнул в ладонь табачную жвачку и запустил ком в последнюю мышь, сидевшую на печке. Он промахнулся, но мышь нырнула в открытую конфорку и больше не показывалась. Это была большая белоногая полевка. Остальные же были обыкновенные серые домашние мыши. И одна крыса, за которой Скотти долго охотился, выгоняя березовым поленом из всех углов, и, наконец, убил, когда она метнулась к открытой двери. «Зачем ты ее убил?» — спросил Рой. «Всегда убиваю крыс», — сказал Скотти. «Ненавижу этих гадин». «Чем они гаже мышей? Убиваешь одних — убивай всех». «Да я крыс не терплю», — сказал Скотти. Рой не стал спорить. В другое время он заставил бы его еще раз изложить свои теории о добре и злее в мире животных. Но Рой уж забыл про Скотти. Оглядывая хижину, он чувствовал, что время и жизнь проходят слишком быстро. Еще сравнительно недавно эта хижина в глубине леса жила полной жизнью, и казалось, что это надолго. Теперь она была заброшена и близка к полному разрушению. Еще немного. И пазы разойдутся, крыша провалится, бревна растрескаются, пол прогниет, и вся его постройка рухнет. Пока еще она выглядела прочной, но Рой знал, что она обречена. Это было своего рода напоминанием, что лес мог поглотить все, человека или хижину, или весь поселок Санта-Алин. Рой подумал, что даже не столько лес разрушает дело рук человеческих, а сама жизнь опережает их. Рой не мог бы определить это точно, но в нем мелькала иногда мысль, что виноват в этом человек, что природа всегда будет побеждать людей, если только люди не побьют природу ее же оружием. Он твердо верил в победу человека над природой, но эта хижина была доказательством, что он частично побежден, что зверь ушел от него своим путем на север, и что скоро ему придется уходить туда же. Это было прообразом того, что ожидает и Сент-Эллен, если голый гранит и бесплодная земля победят Сэма и фермера Джека. «Пойдем отсюда», — сказал он Скотти, — «лучше поесть на воздухе». Они заперли дверь хижины и развели костер у самого озера. Эта полоска воды была для Роя настоящим домом. Он любил плыть по ней и наблюдать, как она раздвигается перед ним в широкое полотно озера, как растут высокие скалы, а потом делаются ниже, и пропадают скрытые густой зарослю пихт, ели и сосен. Именно здесь он опять начинал особенно остро чувствовать лес. Для него это озеро было началом необитаемого края, который простирался, необжитой и не до самого Гудзонова залива. То, что на карте между озером и Арктикой были помечены поселения и города, не имело значения. Это были великие канадские леса. И чем выше рой поднимался по озеру Т, тем ощутимее они его обступали. Когда дождь перестал и прояснилось с неба, Перед ним возникли знакомые скалы, деревья и хребты. Они так четко были запечатлены в его мозгу, что он даже не сознавал, что наблюдает их. И все же каждый раз он находил что-нибудь новое, особенно возвращаясь из Санталина. «Ты замечаешь, как сосна и еле обгоняют березу?» — сказал он Скотти. Они были на стыке основания и перекладины буквы «Т». Напротив них за самым широким плесом был крутой склон хребта, протянувшегося по самому берегу на 3-4 мили. Им хорошо был виден лес по всему склону. Лес, исполосованный неистовством лесоруба и огня. Это был молодняк по вырубкам, большую частью густые поросли крепкой березки, уже оголенной, надвигающейся зимой. Березы ярко белели на фоне черной земли. И скал, припиравших их к склону. Но как нечаст был узор берез. Темно-зеленые верхушки пихт и ели делались все многочиснее. В битве за солнце между молодыми березами и хвойными медние растущие хвойные в конце концов брали верх. Рой знал, что они победят березы. Скоро вся округа станет опять хвойным лесом, если только неистовые лесорубы или яростные пожары не убьют всю молодую хвойную поросль. «А что я тебе всегда говорю, Рой!» — твердил Скотти. «Все в лесу меняется. То, что на время уходит, потом возвращается, зверь тоже вернется, как и эти пихты». Рой закинул голову и рассмеялся. «Тебе бы священником быть, Скотти!» «Не понимаю, чего это тебе всегда приходит в голову!» — сказал Скотти. «Всегда надеешься увидеть то, чего на самом деле нет!» — настаивал Рой. «А есть у тебя на тех островах капканы?» — спросил Скотти, ненадолго перестав грести, когда не вышли на широкое место. Справа от них, в самом центре озера, над водой поднимались два покрытых редким лесом островка вершины двух подводных гор. «Нет, когда замерзнет, я оставлю там капканы на лис», — сказал Рой. «У тебя пропадают хорошие места для улова», — заметил Скотти. На такие вот островки и норки наведываются куткам и чайкам в гнезда. Тебе поставить тут парочку капканов, Рой. Ну, а через неделю другую птицы все снимутся, — сказал Рой. А с ними уйдут и норки. Так где-то вот, через несколько недель. И все равно, когда озеро замерзнет, норки там непременно будут. Рой давно уж потерял надежду поймать хоть одну норку на этих островах. Но сейчас он был полон энергии. Лес совладел им. И он повернул челнок к острову. — Ладно, — уговорил меня Скотти, — закричал он. — Надай, может, успеем поставить капканчик другой и вернуться домой засветло. Их соединенными усилиями двенадцатифутовый челнок быстро резал тихую воду. Они так его гнали, что нос задрался, а корма осела. Откинувшись, они нарочно перенесли центр тяжести назад, чтобы скользить на одной корме и тем уменьшить сопротивление воды. Надо было быть первоклассным грибцом, чтобы так сильно грести, при такой неравномерной большой нагрузке. Но оба были мастерами своего дела. Они щеголяли друг перед другом, стараясь сильнее подать лодку на своем грибке. Удары и весел становились все быстрее и резче, челнок все больше сдирал нос но ни одному из них не удавалось пересилить. Впрочем, вес и силы здесь не имели значения. Важны были мастерство и выносливость, и об не сдали до самого острова. Помогая друг другу, они поставили три капкана на обоих островах. Работали они споро и быстро, пустив в качестве наживки одну из подстреленных роем уток. «Скорее, Скотти!» Сказал Рой и оттолкнул челнок от берега, едва дождавшись, товарищ Я вовсе не собираюсь катать тебя по озеру. Бери за весло. Я тебя так завожу, что ты хижине на карачках потащишься. Надай, на Надай! Теперь они по-настоящему спешили, и было нет разговоров. Только время от времени Рой откидывал голову и смеялся. Смеялся их соревнованию, смеялся напряженному движению гибких плеч Скотти, мелькавших перед ним, смеялся терпкой радости быть снова в лесу, вблизи от своего дома. В конце концов Рой измотал Скотти, тот был моложе, ведь это был привычный путь Роя, который спешил домой. К тому же темнело, а Рой был неутомим в состязании с темнотой. Рой, можно сказать, греб за двоих к тому времени, как они втянулись в узкий залив озера, и перед ними, на самом берегу, внезапно открылась приземистая бревенчатая хижина, словно присевшая на огромном плоском волне. «Ну вот тебе приятное зрелище!» — сказал Рой, притомившемуся Скотти. «Хижина в лесу, возвращение охотника домой!» его кто-то там ожидает?» — добавил Скотти. «Из трубы?» Поднимался дым, и когда не ввели ног в скалистую бухточку, дверь хижины распахнулась, и из нее вышли двое. Глава пятая. Сахатый воскликнул Рой. Это был крупный мужчина. Держался он небрежно, ходил не торопясь. С беспечностью лесного бродяги Он невозмутимо прошагал двадцать ярдов, отделявших хижину от воды, Он был так похож на лесного зверя, именем которого его прозвали, что Рою всегда казалось, что ему пристали бы гордые и мощные рога настоящего Сахатова. — Да это не как Рой, — сказал Мэрри, и за этими словами не было никакой мысли. Все было как на ладони, полной уверенности и спокойно до апатичности. — А почем ты знал, что это не инспектор? — радостно заревел Рой, давая волю своему восторгу. «Да и с того берега слышно, как ты их охочешь, сказал Мари. "Хелло, Самсон!» — обратился Рой ко второму. «Я привез тебе твоего напарника». Самсон был совсем другой. Где-то посредине, между туго сбитым крепышом Роем и крепкой высоченной фигурой Сахатова. Не будь рядом мэра Самсон казался бы великаном, но они и за рост наградили его прозвищем. Он обязан был им своей черной густой бороде. Бороде — еще решительным движением, решительной походки и решительной осанки, Полная противоположность мэрою, который выселся над ним волей природы, но не по собственной воле. «Ты что, пьян?» — спросил Самсон Роя. «Спроси, Скотти!» — ответил Рой. «Он-то отрезв да совсем умаялся». Мэр и Самсон потащили в хижину мешки и ружья, а Рой со Скотти тем временем вытянули челнок из воды и опрокинули его на береговые камни. Рой подобрал двух пойманных крыс и пошел к хижине таким шагом, словно отправился в большой переход. Совсем отощавший Скотти ковылял вслед за Рой. — Ты только понюхай, Скотти! — сказал Рой, когда они вошли в хижину. При виде разведенного огня и стрепни, Рой совсем растаял. «А что это у тебя на сковородке?» — спросил он Мэры. «Да вот, пострелила олененка у небесного озера», — ответил мэрой, отрезая еще два куска от неосвежеванной туши оленя, лежавшей тут же на козлах. Он бросил мясо на большую сковородку и занялся готовкой, а Рой и Скотти присели на одну из коек, чтобы разобрать мешки. «Как поживает твой друг, инспектор?» — спросил Мэри. «Собирает зимой к нам пожаловать», — сказал Рой. «Ты, конечно, пригласил его», — загрохотал Самсон. «Само собой, конечно», — отвечал Рой, наслаждаясь репутацией единственного человека, который осмеливается бросить открытый вызов инспектору, Почему его и дразнили, что они с инспектором на дружеской ноге. «А у нас и капкан для инспектора готов», — «Сказал Самсон. Начался разговор об инспекторе, который все оживлялся по мере того, как росли угрозы. Больше всех грозился Самсон, спокойнее всех был Скотти, который заявил, что инспектор, собственно, выполняет свой долг. «Эх, инспектор, инспектор!» — только вымолвил мэрри. Рой, снимая спаги и носки и раскладывая их на полу возле печки, слушал и подзадоривал других. Сидя на койке и болтая толстыми босыми ногами, не достававшими до пола, он медленно свыкался с дружеским объятием своей хижины. подкинь к дровец, сахатый!» — сказал он Влад своим мыслям. «Наконец-то охотник вернулся домой!» Он ожидал, что тот отзовется на его выходку, но Мэре только медленно, безучастно улыбнулся, и Рой это огорчил. Он всегда старался рассмешить Мэрея, по-настоящему, заставить его играть свою роль в этой лесной подстановке, но Мэррой разве что и изредка снисходил до ленивой заключительной реплики. Единственный раз он засмеялся, когда Рой впервые назвал его лесным бродягой. Мэррой продолжал стряпать, Рой вынул карманный нож с длинным лезвием. Сплюнув черную от жвачки и слюну на точильный камень, он направил нож и принялся снимать шкурку сандатры. «Ты когда-нибудь видел, как енот жрет крыс?» — спросил Рой. «Да тут от с енотов не бывало», — ответил мэр Рой. «Они все ушли на север», — кольнул Рой и Скотти. Рой и смеялся. «Верно, Скотти. А я вот видел енота в прошлом году на болоте. Он грабил мои капканы. Один раз ночью я, сидя на кочке, видел, как он свежует и ест мою крысу. Начал он с того, что отгрыз ей голову, потом стянул шкурку, вот так, как я сейчас делаю. Но когда он кончил, тут я его пристрелил. Получил готовенькую шкурку у крысы и енота в придачу. «Ты его, должно быть, выдрессировал», — сказал Самсон. «Поглядеть, как ты свяжуешь этих крыс. Можно подумать, что в тебе есть индейская кровь». Рой стягивал шкурки на индейский манер, от головы к хвосту, Вместо обычного способа трапперов, которые, наоборот, начинают с хвоста. Они поспорили, как уже десятки раз спорили об этом. Рой утверждал, что «сдираешь шкурку от головы, чище отделяешь жировой слой от шкурки и не рвешь ее», тогда как Скотти и Самсон утверждали, что при этом шкурка пересушивается, портится и ломается. В конце концов, последнее слово оставалось за Роем, потому что ему всегда удавалось получать самую высокую цену за меха, хотя это на самом деле было результатом более тщательной выделки шкурки, гораздо более тщательной, чем у кого-нибудь в Мускоги. Но это не прекращало спора, и они долго припирались. Все, кроме Я. Он не выказывал никакого интереса к различным способам свежевания крыс, «Сдираешь с крысы шкурку, ну и сдираешь, вот и все». «Енот», — сказал в заключении Скотти, — «он-то знал, что делает». «Нет лучшей звери в лесу, чем енот», — продолжал Скотти, — «и чистоплотнее его нет. Какой еще зверь станет полоскать мясо в воде, прежде чем съесть?» «И как еще он его не поджаривает», — насмешливо заметил Рой. «Ну, это, во всяком случае, поджарено», — сказал и про свои олени-бифштексы. «Давайте тарелки». Они принялись за еду, сидя на сосновой скамье у стола, прибитого к стене. Как и все в хижине, стол был рубленый, но прямой и крепкий. Рой сколачивал его на годы. Он выстроил хижину так прочно, что Самсон уверял, что это он себе сколотил гроб. Но для хижины она была достаточно велика. 20 футов на 18 и без единой щели. Кроме стола в ней было две койки, голова к голове, в одном конце, у двери маленький столик с умывальным тазом, кладовка, ящик с добром Рея под окном и небольшая железная печка. Все было сделано основательно. Пол прочный, бревенчатый, без перекосов, прогибов, крыша толевая, четыре окна. В одном углу до самой крыши были сложены березовые чурки, и Рой, на минуту оторвавшись от еды, подбросил несколько чурок в печку. Стало жарко. Самсон вскочил и распахнул дверь. «Тут с тобой вздохнешься!» — закричал он. «Снеговик, Самсон!» — пожаловался Рой. «Ты еще когда-нибудь до смерти замерзнешь. Вероятнее всего у себя в хижине». В противоположной хижине Роя у Самсона была убогая сквозная хибарка. Самсон намеренно держал ее в непряжении. Скотти, который делил с ним хижину, находил, что зимой в ней совершенно невыносимо, но Скотти никогда не жаловался, потому что по его убеждениям он должен был считаться с правами другого. Оба страдали от этого, но Рой знал, что оба довольны тем, как почему страдают. «Как это ты не задохнулся в своем танке на фронте?» — сказал Рой Самсону. Ты, должно быть, буравил дырочки в броне, чтобы дышать свежим воздухом. Когда становилось жарко, сказал Скотти, он выпрыгивал и бежал рядом. Фронтовые дела было единственное, чем Скотти и Самсон друг друга подразнивали. Они вместе пошли на фронт и служили на одном танке, так же, как и сейчас жили в одной хижине. Они дрались в Орнгема, освобождали Данию, Переправлялись через Рейн, а потом возвратились домой к охоте. Один еще более загрубелый, другой с идеями. Между собой они сохранили мир тем, что никогда не спорили. Хотя Рой за последние два года много раз пытался строить их. Друг к другу не относились уважительно, разве что когда спорили о военных делах. Но и тогда в их перекорах не было едкости, вовсе нет. Знаешь, я ж почти достроил хижину в заповеднике, спокойно заявил Мэри, отставив свою оловянную тарелку и облокотившись со стол. Тебе бы лучше не рассказывать об этом в присутствии таких законопослушных граждан, заметил Рой, наливая всем по большой кружке кофе. А я думал всех вас пригласить туда с собой, сказал Мэри. Зел уже приглашал меня, отозвался Рой. «А как вы двое?» — спросил мэр и остальных. «Там норка водится?» — спросил Самсон. «Чего только там не водится!» — ответил мэр. «Всего на всех хватит. Там можно ловить столько, что на много лет вперед хватит. Особенно бобра. Нигде не видел столько бобровых хаток, ой. «Так как же, Самсон?» — осведомился Рой. «Пойдешь туда?» «А ты?» — спросил Самсон. «Может быть?» — поддразнил его Рой. Особенно, если ты пойдешь. Скотти знал, что Рой может подстрекнуть Самсона на любое самое безрассудное предприятие. В прошлом году, перед самым ледоставом, он поспорил с Самсоном на 50 долларов, что тот не переплывет озеро. Самсон переплыл, но после этого едва выжил. Теперь Рой подзуживал Самсона на затею еще более смехотворную и опасную, и Скотти ждал беды. «Если вы, ребята, вздумали стать миллионерами, — сказал он, — «почему бы вам не ограбить банк? Ничуть не рискованнее, чем охотиться в заповеднике». «Да там тебя никто и не увидит в заповеднике-то», сказал мэр Рой. «Легче легкого», — заявил Рой. «А еще легче попасться», — предостерег Скотти. «Его преподобие, отец Скотти Малькольм, — сказал Рой. «Ты чего, собственно, боишься? Инспектора?» «Никого я не боюсь. И инспектора тоже», — сказал Скотти. «Вам, ребята, просто не терпится нарушить закон. Только и ждете случаи. А как же можно без закона? Чем была бы наша страна без него?» «Тем же точно, что и сейчас», — ответил за всех Рой. «Ну, надо же во всем различать добро и зло», — настаивал Скотти. «Ну, как зло», — сказал Рой. «Пойдешь, Самсон?» «На бородатом лице Самсона». Ясно было видно, как ему трудно устоять против этого явного подвоха. — Скотти! — воззвал он. — Что ты об этом думаешь? — Нет уж, меня увольте! Самсон пожал плечами. Это был достаточно выразительным отказом. Рой уже не знал удержу и приставал к Скотти до тех пор, пока мэру это не надоело. — Ладно, один или все, — сказал он, — но только каждый с своими капканами. Скотти почувствовал, что, пожалуй, хватил через край со своими норовоучениями. Он порылся в брезентовом мешке и вытащил бутылку водки. «Мечта зверолова!» — сказал он Рою. «Починай!» «За ваше преподобие!» С восторгом воскликнул Рой и тут же припал к бутылке, как человек, умирающий от жажды. До сих пор Рой несерьезно относился к предложению мэррея охотится в заповеднике. Разыгрывал он на этот счет и Самсона. Но сам-то в глубине души знал, что разжигает Самсона, потому что сам разожжен Мэрим. Дразнит Самсон и рискованной затеей, потому что она его самого раздразнила. Всегдашняя история. Былой вызов Самсону переплыть озеро возник из насмешливого замечания Самсона, что рой стареет. Он обратил насмешку на самого Самсона, И вышло так, что вместо 43-летнего мужчины поплыл через озеро молодой 27-летний человек. В тот раз выручил Роя то, что Самсон едва выдержал это испытание. И Рой с удовлетворением убедился, что молодые тела могут быть менее выносливы, чем стареющие. Но теперь мэр и предлагал всерьез, и Рою приходилось в одиночку бороться с искушением и самостоятельно делать выбор. Длина того озера около десяти миль, рассказывал Мэру, пока все четверо допивали водку. Со всех сторон в него впадают речки. И на каждой бобровые плотины, так что все округом заболочено. На всех запрудах, вероятно, не меньше трехсот бобровых хаток. Это значит, не меньше девятисот взрослых бобров. Так и Трой. почему же никто их там не охраняет? Спросил Рой. Понятия не имею, сказал Мэрой. Но только уже больше пяти лет туда не один обходчик и носы не совал. Нам надо только перекинуть туда один из твоих челноков в счет до морозов. Тогда можно будет облавливать одну речку с другой. И вся эта первосортная пушнина на одном пятачке. Один из челноков Роя. Мэры требовал многого. И знал это, как знали и Роя, и Самсон, и Скотти. Но мэры умел просить. Не считаясь с тем, о чем просит, умел просить с небрежным безразличием. Рой уклонился от прямого ответа. «А почем ты знаешь, что обходчики туда не заглядывали?» спросил мэра Эскотти. «Они всегда ставят свои отметины», — сказал мэр. «Вбивают столбы, клеймят деревья, вехами отмечают дорогу. А вокруг этого озера никаких следов или меток. Я там все округом облазил». Во всяком случае, до ближайшего кордона, там не меньше трехсот миль. Это на самом краю заповедника. Может быть, они вообще в этом озере не знают, предположил Рой. Я в этом совершенно уверен, сказал мэр Рой. Ты в прошлый раз был уверен, однако попался, сказал Скотти. Он раскаивался, что выставил бутылку. Опасался что вон какие сумасшедшие поступки она могла толкнуть Роя и считал своим долгом бороться за Роя с преступным влиянием этого бродяги. «В прошлый раз, — спокойно отозвался Мэрри, — мне пришлось пересечь весь заповедник, чтобы добраться до места охоты. Но они меня и выследили. Но это озеро в самом дальнем конце. Туда можем попасть, обойдя участок дейца Боба и срезав севернее твоего Скотти, затем перетащить челнок через хребет Белых гор и спуститься по долине к Серебряной реке». Озеро чуть севернее, и найти его нелегко. Оно затеряно среди сотен других озер, и в самом заповеднике, и вне его. Нам надо только добраться туда до заморозков и обловить побольше речек, пока они накрепко не замерзнут. Иначе придется совершить хорошую прогулку туда и обратно. Рой поднялся и сплюнул жвачку прямо в топку печи. Самсон был поглощен очередным глотком из бутылки. Мэр скручивал самокрутку очень тщательно и очень искусно. Скотти нервно щелкал затвором своего 35-калиберного ремингтона. «А в самом деле, почему бы нам не отправиться туда, Скотти?» Вдруг спросил Самсон. «Нет, Шувольте!» — повторил Скотти. Рой больше не уговаривал Самсона. Но сам он все больше укреплялся в своем решении. «Хоть поглядели бы еще раз по-настоящему на бобров!» Все горячее рассуждал он. «А то здесь, на эти покинутые хатки, глядеть противно!» «Когда уйдет, бобер, словно весь лес пустеет, а бобер уходит, скоть!» «Уж нет, можешь поверить, он уходит!» «И ты это знаешь, и я знаю, и все мы знаем!» «Уходит!» Все равно, как фермеры из Санталина. «Выловили зверя, выпхали землю!» «Просто ты опьянел раньше времени!» — заметил Скотти. — А ты, инспектор, а вот только и знает, что твердить мне, что я пьян. Все они порядком выпили, и спор разгорался и переходил на личности, пока, наконец, Скотти не закричал, стараясь спасти Роя от самого себя. — Ты кончишь тем, что окажешься вне закона, как мэрой! мэра отхлебнул еще глоток и спокойно слушал их спор. — Я еще не вне закона! — возражал Рой. «Ну, Тут скоро будешь, — настаивал Скотти, — попадешься на незаконные ловли в заповеднике. Вот ты и вне закона, Рой. — Я не собираюсь попадаться, — кричал Рой. — Я всю жизнь ловил королевскую дичь, однако не попадался. — Да, черт поверь, я стрелял королевских оленей в самой Англии и не попадался. Почему ж мне непременно попасться сейчас? Это была давнишняя похвальба Роя. Каждый из веролов муск слышал от него самого или от других, что Рой занимался охотой на королевскую дичь в Большом Винзорском парке. В Первую мировую войну часть Рои была расквартирована на границах этого парка. И Рой уверял, что снабжал весь лагерь Олениной, еженочно перелезающий из королевский забор, ловя олененка Лелани с помощью ротных поваров, заменя конину, которую отпускал им интенданство. Это была одна из лучших ставок Роя в его игре с жизнью. Это да то, что в шестнадцать лет он мог похвалиться, что объем грудной клетки у него рекордный для всей канадской армии. «Слышали мы, как ты обедал за счет короля!» — кисло прервал воскоть. «Только в Винзорском парке не было никаких инспекторов, а в заповеднике их пять».